Эпизод 7. Такие бронежилеты выдавали не всем, только тем, кто отправлялся на опасные задания, каких в Миддлбери практически не случалось. Выделенный департаменту объем армированных жилеток пылился на складе мертвым грузом, поэтому бывшие стажеры без особого труда, хотя и с угрозой для своего положения, смогли добыть для него парочку, как и казенные беретты с полным магазином. Ничего, риски скоро окупятся. Когда Клиффорд связался с ними, Эммит и Лот видели десятый сон, но сорвались и приехали в участок. Узнав, что это ради Нины, они не могли отказать. Скинув коричневую кожаную куртку с меховым подбоем, Клиффорд умело облачился в кевларовую защиту поверх темно-синей швами наружу спортивной футболки с рукавом до локтя. Приладил и затянул ремни. Это заняло у него порядка шести секунд. Теперь на защищённой от пуль груди значилась крупная белая надпись MPD – Middlebury Police Department. А на руки, как влитые, сели защитные тактические перчатки без пальцев для повышения эффективности стрельбы. «Это действительно необходимо?» – в нетерпении спросил сидящий на капоте Ридли, наблюдая за его профессиональными движениями. «Он вооружён и не в себе, но пусть думает, что мы об этом не догадываемся. У нас должно быть хоть какое-то преимущество». Ридли недовольно выдохнул, породив огромное облако пара, и с трудом натянул жилет на тонкую футболку, а поверх надел любимый плащ. Ему было тесно и неудобно. Эмми Телот, сильно обеспокоенные, переминались ноги на ногу, пряча руки в карманы и вжимая головы в горловины форменных курток. Стояло раннее утро конца октября, сырое и холодное. Начинающийся туман крался за шиворот. Четверо мужчин собрались на стоянке закрытого супермаркета недалеко от выезда из города, чтобы обменяться вещами и информацией. Но большую часть Клиффорд обещал рассказать по пути, чтобы не терять времени. Имеет смысл ехать туда сразу. «Сет, будешь за рулем. Я не спал всю ночь. Можем попасть в аварию, и тогда она нас не дождется. Помнишь, как добраться?» Ридли кивнул. «Вам точно не понадобится помощь. Мы могли бы поехать с вами». «Если хотите быть полезными, возвращайтесь в участок, включите мой рабочий компьютер и будьте на связи. Готовьтесь пробить информацию в базе и сразу мне ответить, так чтобы Лиотто не прознал. Я позвоню». Как только они погрузились в салон, Ларс молча протянул сету пистолет, а тот машинально проверил магазин и предохранитель, затем сунул под бронежилет, откуда его легко можно достать, откинув борт плаща. Двигатель заворчал, и машина тронулась со стоянки. Бывшие стажеры нерешительно помахали на прощание и сели в свой автомобиль, торопясь исполнить указания. «Я тебя слушаю». «Не слушай, а смотри». Ларс показал две фотографии на экране ноутбука, который успел открыть. Обе сканированные и не очень хорошего качества. Одну из них Сет уже видел. «Ты нашёл ещё один снимок чувака, который увёз Нину? Значит, тебе тоже кажется, что это один человек». Сет посмотрел ещё раз. «А разве нет?» С разницей лет в десять. В точку. Угадай, кем оказался липовый таксист. Знакомься, ен Флинн. Старший брат той самой девочки, исчезнувшей 25 октября 1999 года и не найденной до сих пор. Справившись с эмоциями, Сет уточнил. И зачем ему Нина? Узнаем на месте. Подозреваю личные мотивы. Как ты это выяснил? Дозвонившись отцу, Лоуренс договорился о встрече, не желая обсуждать детали предстоящей просьбы по телефону. Он подозревал, что его могут прослушивать, и Леота, узнав о его намерениях, мог не на шутку взбеситься и отправить наряд, чтобы удержать его дома. Отец отреагировал нормально, хотя Ларс ожидал поток аннотаций по поводу нарушений закона, морали и честности, и на пути в Уотербери уже готовил аргументы. Выслушав сына, Майкл согласился помочь. Он, как никто другой, понимал, что знаменитое чутье Клиффордов не миф, и Лоуренс, скорее всего, во многом прав, согласна с ним полиция или нет. Лишь ночью, когда участок опустел, Клиффорд-старший смог тайно от дежурного провести сына в архивное помещение, воспользовавшись дубликатом ключей. Доступ сюда был закрыт посторонним, и чтобы попасть внутрь, требовалось специальное разрешение. Незаконное проникновение каралось штрафом и даже увольнением. Ларс оказался заперт в помещении на втором этаже, напоминающем склад банковских ячеек. Посередине были стол и стул, а с каждой стороны до потолка тянулись деревянные ящики, переполненные бумагой разной степени тления. К сожалению, массив данных до 2000 года оцифрован не был. На это банально не хватало рук. Первая смена заступала в 6 утра, так что у Ларса было какое-то время. Он приступил незамедлительно и вскоре понял, что найти необходимое дело без поисковой строки не так-то просто, особенно когда документы не рассортированы по годам. Это был настоящий ад. Первые три часа Ларс бездомно просматривал стопки, настроив зрение реагировать только на число 1999. Порой ему казалось, что он отключается, продолжая выполнять несложные действия, и приходилось перепроверять ту часть работы, где потерял концентрацию и мог упустить что-то важное. Нужная папка попалась ему в руки одной из последних, когда Клиффорд готов был сдаться и смириться с мыслью, что копии этого дела здесь просто нет, а такая вероятность была с самого начала. Он схватил бумаги и быстро просмотрел. Убедившись, что материалы те самые, спрятал их под одежду, разложил документы и ящики так же, как они располагались прежде, и легонько постучал в дверь костяшкой среднего пальца. Несколько минут спустя отец открыл ему Ларс кивнул, и вместе они без затруднений покинули участок тем же способом. Дома Клиффорд попросил оставить его одного. Родители легли спать, а он, расположившись на кухне, принялся изучать материалы дела о пропавшей девочке. Рядом на столе горел ноутбук, привезенный с собой, в котором хранились те же данные, что висели дома на пробковой доске. Скарлетт предусмотрительно заварила ему кофе, и это пригодилось. Правда, фотография 16-летнего брата, исчезнувшей Нонны Флинн, проходившего по делу главным свидетелем, взбодрило гораздо лучше кофеина. Сначала Ларс не поверил. Тут же достал снимок пропавшего водителя из нагрудного кармана, выданный в прокатной конторе, и присмотрелся к обоим. Он или не он? Распространённый типаж. Довольно похож, но качество фотографии и состояние бумаги снижают уверенность до 70%. Так или иначе, этого было достаточно, чтобы принять новые данные. Брат пропавшей девочки и таксист, который увёз Нину, с большой вероятностью один и тот же человек. Каковы его мотивы? Как всё это связано с Ниной? С его личным расследованием? С организацией? С Ридли? Странный случай пропажи ребёнка в парке аттракционов. Девочка по имени Нона, того же возраста, что и Нина. Это показалось важным. Их перепутали. Инцидент был вопиющим и всколыхнул общественность, Девочку так и не нашли, как и останков. Не нашли вообще ни одной зацепки. Слишком чисто сработано. Зачем брату Нонны понадобилось выслеживать и похищать девушку, с которой он даже не знаком? Всю ночь Клиффорд сводил концы с концами. Точнее, пытался сделать это при данном количестве неизвестных. Какое-то время он даже раздумывал, не обратиться ли за подмогой к Лиотте. Но решил, что сам все сделает гораздо быстрее, иначе полдня уйдет лишь на объяснение. И даже если он окажется прав, дело просто передадут другому человеку, и прогресс на этом остановится». Выяснив столь важную деталь, Ларс по-прежнему чувствовал, что не выяснил ничего существенного. До рассвета он просидел над своими материалами, накопленными за годы личных расследований, стараясь найти ниточку, которая свяжет Флинна с монополистами наркоторговли, но так ничего и не нашел, только голову забил тонной ненужной сейчас информации. Выбившись из сил до такой степени, что буквы плыли перед глазами, не складываясь в слова, Ларс прямо в одежде свалился на диван в гостиной и провёл полтора часа в полной отключке. Когда он очнулся, то вздрогнул, и его первой мыслью было «не слишком ли долго я спал?». Взглянув на часы, Лоуренс успокоился. Он стал чувствовать себя лучше и не потерял много времени. Сон, даже такой короткий и болезненный, что-то разгладил в путанице в его голове, и сосредоточил мысли вокруг фигуры Флинна. «Правильно», — решил Клиффорд, «нужно заняться им немедленно и узнать все, что возможно. Прочее подождет, а может и само подтянется, если действительно взаимосвязано». Свежая траектория нравилась ему гораздо больше. Нужно ехать к родителям Флинна или как-то достать их номер и позвонить. Очень неплохо было бы иметь досье на этого паренька. Чем занимался все эти годы, были ли приводы в полицию, где жил и работал. Ларс использовал интернет-справочники, чтобы найти семью Флиннов в Вудбери. Однофамильцев оказалось немного, хотя фамилия казалась простой и распространенной. Лоуренс даже не смотрел на часы, когда по очереди набирал номера. Достаточно того, что на улице начинало светать. Дело неотложное. Первые четыре номера оказались не теми Флиннами, которые нужны, и Клиффорд набрал последний. Хорошо, что трубку подняла женщина, ими проще манипулировать, а в полусонном состоянии легко запугать и заставить паниковать. Разумеется, он сделал голос построже и представился сотрудником полиции. «Доброе утро, мэм. Полиция Вудбери. Детектив Клиффорд». «Здравствуйте. Что-то случилось? С кем я разговариваю?» «О, меня зовут Эрин Флинн». «Миссис Флинн, у меня нет времени для личных допросов». «Ситуация критическая. Прошу понять, иначе бы я не побеспокоил вас в ранний час, а пригласил в участок в течение дня». «Что случилось? Что-то с Марком?» Женщина полностью проснулась. В голосе появилось беспокойство. «Значит, мужа нет рядом». «Отлично. Вы знаете, где сейчас находится ваш сын?» «Ен?» Она искренне удивилась. «Понятия не имею. После того, как он сбежал, больше ни разу с нами не связывался. Мы даже не знаем, жив ли он». «Сбежал? Как давно?» «А что происходит? Вы нашли его?» «У нас есть основания подозревать его в похищении человека». «Боже, значит, он жив». «Мэм, ответьте на мои вопросы. Это очень важно». Клиффорд терял терпение. «Да, я понимаю. Подождите, а в чем вопрос?» «Как давно он сбежал из дома?» «Не из дома, что вы, нет». «Нет? А откуда?» «Ну, видите ли...» Он какое-то время лежал в психиатрической лечебнице после того, как... М -м -м. Её голос прервался, дыхание сбилось. «После того, как вашу дочь похитили. Я видел дело». Это обязано убедить её в том, что он настоящий коп. «Дай больше деталей, покажи свою осведомлённость». «Осень 1999 года. Глэдстоун, Нонофлин Пропала без вести. Всё верно?» «Да, правильно». «Мне очень важно установить хотя бы примерное местонахождение вашего сына. Миссис Флинн, от этого зависит жизнь человека». «Боже мой, что же он опять натворил?» «Опять? Давайте с самого начала. В какой клинике он лежал, когда поступил туда и когда сбежал, четко и ясно». Успокоившись, Эрин рассказала все, что знала, прежде чем поняла, что сотрудник полиции может и сам достать такую информацию. Слушая ее, Ларс задавал уточняющие вопросы – и чертил на листе перед собой временную шкалу с отметками. Первая точка – день исчезновения Ноны. Вторая – год спустя. Флинна отправляют на лечение. Третья – побег. И аккурат за ней, с небольшим временным интервалом, следовало четвертая – день, когда Нину впервые пытались похитить. Соприкосновение. У Ларса участилось дыхание. Это оно. Он наконец-то нащупал пульс у этого дела. Все эти точки хотелось проткнуть длинной иголкой, чтобы бумага превратилась в гармошку. Однажды Нина похожим образом объясняла ему что-то о гиперпрыжках в космическом подпространстве. Где-то в коре головного мозга появилось то самое чувство, какое бывало в детстве при игре в Тетрис, когда множество разных фигур вставали как нужно и полностью исчезали с поля. Клиффорд обожал, когда разноплановые, никак не связанные между собой события и вещи складываются так, что их контуры идеально сходятся, образуя монолит. Это сложнее, чем пазл. Потому и собрать интереснее. Ощущение почти раскрытого преступления ни с чем не сравнимо. Лучшее, что можно пережить. Офицер поблагодарил встревоженную мать за информацию и трижды пообещал перезвонить, как только что-то станет известно пока не отделался от её надоедливых вопросов и причитаний. С минуты он сидел, испытывая редкое желание засмеяться, хотя ничего смешного в ситуации не было. Просто раньше нервы у него были крепче. Клиффорд нашёл сайт упомянутой клиники и безуспешно пытался дозвониться туда в течение часа. Слишком рано, никто не брал трубку. Номер регистратуры начинал работать только с 9 утра, как и указано и никто не подойдет поговорить с тобой по счастливой случайности. Такое бывает только в кино. Черт. Нужно было немедленно связаться с ними и узнать больше деталей у лечащего врача Флинна. Мать помнила Иена 17-летним, но с тех пор так много времени прошло. Она ничего не знала о его лечении, о выводах и наблюдениях врачей. Долгие годы это оставалось врачебной тайной. Как сильно ухудшилось его психическое состояние после побега. На что он теперь способен? Б**ть, если Флин хоть что-то с ней сделает, каждая дырка его тела будет кровоточить, прежде чем он умрёт». Чтобы скоротать время и отвлечься от негативных предчувствий, Лоренс сходил в душ и позавтракал тем, что нашёл в холодильнике. Что это была за еда, он даже не запомнил. Все его мысли занимали новые данные, точнее их обработка и встраивание в массив старой информации. Пробелов всё ещё оставалось предостаточно. А в таких случаях с ним начинала говорить интуиция. Она убедила Ларса отправиться в тот самый парк и проверить, не удерживают ли Нину там. Для плена самое подходящее место. Кругом, ни души. До ближайшего города десятки миль. В клинику можно дозвониться и по дороге. А если в парке не найдется ничего странного, рвануть оттуда прямо в Вудбере. Все равно по пути. Ему не хотелось больше терять ни одной минуты. Тогда Клиффорд сообразил, что ему нужна помощь. Заезжать домой некогда, еще раз напрягать отца не хочется, и он позвонил Эммету, откуда-то зная, что парень поможет, даже если придется рискнуть служебным положением. Максимально сухо изложил бывшему подчиненному суть дела, попросил привезти оружие и бронежилеты. «Один на меня, а другой», – Лоуренс представил Сета, – «самого большого размера, который найдете. Конечно же, Хренов Ридли поедет с ним. Его нужно дожать, а для этого придется держать поблизости до конца». В назначенное место Брюнет добрался чуть раньше стажёров, так что времени как раз хватило на то, чтобы в общих чертах описать происходящее. Более подробно о том, что удалось выяснить, Клиффорд рассказал уже в машине, сразу после того, как они отъехали. «Знаешь, а ведь я был там в тот вечер», — решился Сет. «Ты это серьёзно?» «Мы с Ниной одногодки, и мне тоже было пять лет на момент первого и последнего посещения Глэдстоуна. Именно в тот вечер я узнал, что отец изменяет маме, и это раскололо жизнь пополам. Была осень, а в начале следующего года они развелись. Тогда ты точно должен ехать со мной. Я не верю в провидение, но, возможно, ты что-то вспомнишь по дороге. Мы напали на жирный след, и что-то мне подсказывает, нужно торопиться. Значит, размышлял Клиффорд, все они связаны с самого детства, с того дня, когда пересеклись, не зная об этом» как крошки на простыне, схваченной по углам, их снова выбросило в одну точку, в эпицентр. Какой-то новый вид гравитации, действующий не на пространство, а на время. Интересно, что сказала бы об этом Нина? Вот почему его всё время так тянуло к ней. Разум не узнал её, но сердце узнало. Пятилетняя девочка стала причиной, по которой 14-летний подросток впервые задумался над тем, чтобы пойти по стопам отца, Ведь оказалось, что делать людям добро достаточно приятно. Он так долго мечтал о деле, которое перевернет его жизнь, позволит добиться успеха, построить блестящую карьеру, пробиться. Этим делом и стала Нина Дженовеза. Девочка, которую он впервые увидел, будучи беспечным подростком. Девочка, из-за которой он пошел служить в полицию, наполнив свою жизнь смыслом Девочка, которую он полюбил, как только увидел, но долгие годы блокировал эти эмоции. Девочка, с которой ему нельзя быть вместе. Все нормально? А что? Клиффорд словно вышел из вычислительного транса. У тебя что-то с лицом. Почти не спал, глаза слезятся. Лоренс потер их кулаками, убирая непрошенную влагу. Думаешь, это может быть случайностью? Нина, ты, я, тот вечер, Флинн. «Никаких больше случайностей. Не верю я в это дерьмо». Ларсу удалось дозвониться в клинику в Вудбери, но это ничем не помогло. Разглашать данные по телефону отказывались. К тому же лечащий врач Флинна сейчас находился в отпуске. Сет предложил использовать полицейскую базу данных, чтобы найти мобильный этого Крэнсби, и Клиффорд немедленно связался со стажёрами. Пока они ждали результата, Лоренс поглядывал на водителя, не решаясь давить на него в такой момент. Он терпеливо ждал, пока Сет расколется сам. По лицу было видно, что случится это довольно скоро. М. и Лот достали номер, и прежде чем набрать его, детектив произнес. «Кажется, я уже знаю, что нам скажут». Он включил громкую связь, так что Сет слышал весь диалог и мог принять в нем участие. Аарон Крэнсби очень удивился звонку. Но ожидаемого недовольства в его голосе они так и не уловили, Напротив, он с большим оживлением стал рассказывать о бывшем пациенте, давно находящемся в бегах, словно о диковинном образце, на котором производил загадочные тесты. Благодаря этому диалогу Лоренс и Сэт убедились, что движутся в правильном направлении. Постепенно все становилось на свои места. Парень свихнулся на фоне полученной психологической и последующей физической травмы и лечился три года. Непонятно, при чем тут Нина, но происходящее точно его рук дело. Клиффорд честно обрисовал психиатру ситуацию и попросил профессионального совета. «Как вы считаете, мог ли Флинн похитить постороннего человека и привезти туда же, где похитили его сестру?» «Очень даже вероятно. Он был зациклен на этой теме и по результатам наблюдений неадекватно реагировал на детей, особенно девочек». «Что вы имеете в виду?» Ларса пробрало до костей, как будто Крэнсби говорил о нем. «Он проявлял странную бинарность в этом отношении». Какое-то время дети пугали его, он их сторонился, потому что они напоминали ему об инциденте. Но бывало и такое, что Флинн обнаруживал в себе решимость забрать ребёнка. Правда, он никогда не знал, что будет с ним делать, но рассказывал о своих первичных желаниях, моделируемой ситуации с наличием триггера. «Скажите проще, док». «Хм, хорошо. Я считаю, Йен имел огромный потенциал повторить модель поведения похитителя своей сестры». Чтобы пережить травму, он сам должен был встать на место травмирующего, покинуть позицию жертвы, понимаете? И привести пленницу в Глэдстоун. Закольцовывание важный ритуал шизофреников. Я сейчас уже точно не помню, все-таки годы прошли. Но мне кажется, у Йена был маленький ритуал, который заключался в том, чтобы ходить по кругу против часовой стрелки. Это как раз одна из форм цикличности, проявившаяся даже в обсессивно-компульсивном расстройстве. Проще говоря, в его понимании все должно закончиться там же, где началось. «Что вы имеете в виду под «закончиться»?» – нетерпеливо спросил Лоуренс. «Детектив, скажите, тело его сестры нашли? Хоть что-то говорит о том, что она могла выжить». Ни тела, ни останков, ни улик. С большой вероятностью она была убита в течение нескольких суток после похищения. Тогда ответ очевиден. С какой бы целью Йен не похитил жертву, в конце концов он придёт к мысли, что убить её – наилучший выход, чтобы восстановить равновесие. Или, на языке обывателей, отомстить миру. Услышав это, Ларс ощутил давление скорости и заметил, что машина стала ехать быстрее. Это Ридли вжал педаль до упора, отчего пейзаж за окном теперь расплывался. Что нам ему сказать, чтобы он отпустил девушку? Как можно на него повлиять? У него должны быть больные точки». Огромное и всепоглощающее чувство вины. Попробуйте сыграть на этом. А еще лучше притворитесь, что он прав. Будто похищенная девушка действительно его сестра. Он должен растеряться. Спасибо, док. Вы нам очень помогли. Детектив? Да. Постарайтесь его не убивать. Этот парень многое пережил. Я бы хотел вернуть его в клинику. Ничего не могу обещать. Лоуренс нажал отбой и какое-то время сидел молча. Сет уже выучил, что после появления новой информации Клиффорду нужно несколько минут бездействия на её полное усваивание. У него на лице было написано, что он вот-вот заговорит. Так и случилось. Я постоянно сопоставляю в уме всё, что знаю, стараясь связать воедино и восстановить хронологию событий. Такое чувство, будто несколько параллельных плоскостей вот-вот пересекутся в одно инфополе, которое я раньше не воспринимал как целое. Знаешь, что не даёт мне покоя? В конце 1999 года Нона Флинн и еще несколько детей разного пола и возраста точечно исчезли в пределах округа. Как и в случае с Ноной, их останки или хотя бы одежда не найдены до сих пор. Они как будто просто испарились, исчезли, превратившись в энергию. Кто-то стер этих детей из материального мира. А полгода спустя расцвела местная наркоимперия, настолько влиятельная, что подкупает кого угодно, и везде у нее есть свои люди – С начала моей карьеры я занимаюсь ими. Сам не знаю, почему. Но я выбрал самую сложную цель и сосредоточился на ней, не размениваясь по мелочам. Мне нужен был сильный противник. Я его нашёл. Может, я и кажусь хреновым человеком, но я мечтаю докопаться до правды и всех их пересажать. Никто из моих близких никак не связан с наркотиками. Никто не умер от передоза, не погиб от шальной пули при разборках картеля. Мне незачем им мстить». У меня нет личного мотива карать их. Я не надеюсь полностью искоренить торговлю веществами, потому что не настолько наивен. Отрубленная голова Гидры всегда отрастает заново и цветет еще пышнее, чем прежде. Как бы я себя не убеждал, что стараюсь ради карьеры, похоже, у меня просто повышенное чувство справедливости. Я много лет пытался выяснить личность твоего босса, Сет Ридли. Уверен, ты и сам его никогда не видел, а уж имени настоящего и подавно не знаешь». Он слишком скрытный, слишком осторожный. Но я тебе кое-что расскажу, пока у меня есть время и настроение. Все равно мы с тобой в одной лодке, м? Наверняка ты в курсе, какие слухи ходят вокруг загадочной фигуры главы организации, в которой состоишь несколько лет. Я пытался выйти, но мне не позволили. Сбежал, но они нашли. Сейчас это не важно. Послушай. Я уверен, похищение Ноны каким-то образом спровоцировало нынешнее похищение Нины, И все это связано с вашим боссом. От маргиналов разных городов штата я слышал много жутких сплетен. Я понимал, какие из них правдивы, когда человек, поведавший мне их, исчезал. Хороший индикатор, как считаешь? Никто, кроме меня, не замечал в этом последовательности, внутреннего алгоритма, потому что никто не знал, что они рассказывали мне лично. Самое важное, что я выяснил, заключается в следующем. До того, как основать организацию, мистер Икс был разорен за долги его должны были убить. Но внезапно он очень сильно разбогател, как будто выиграл в лотерею. В начале своего пути глава организации совершил что-то очень незаконное. Но что именно? Ларс пытливо изучал грубый бандитский профиль сета, фиксируя любое эмоциональное изменение. Ридли молчал, играя желваками, будто кто-то шевелился под щетиной. «Похищение Нины – лишь многократно усиленное эхо прошлого. Ты ведь что-то знаешь об этом, верно?» Расцвет наркобизнеса и пропавшие дети связаны между собой. О главном я догадался сам, и уже давно, но у меня нет прямых доказательств. А ты мне помочь не хочешь. Хочу, но не могу, — поправил Сет с болью в голосе. Он строго глядел на дорогу, но судорога свела его лицо, исказив мимику. Он по-прежнему рассматривал вариант, в котором убьет Лоуренса Клиффорда, чтобы выжить самому. Организация не прощает непослушных. «Один человек ничего не исправит, не сможет им противостоять. За ними огромная власть, и пойти против неё он не может себе позволить. Или всё-таки рискнуть? Кто такой Дарт Хауэлл?» Сет отрицательно покачал головой, поджав губы. Врать он не умел совершенно. «Нет, ты знаешь. Основатель адвокатского бюро, которое защищает сотрудников организации, когда их схватят за яйца. Как тебя совсем недавно». Ридли глянул на него испуганно, машина вильнула на дороге и тут же выровнялась, с трудом восстановив контроль на большой скорости. В начале двухтысячных он сделал себе имя, выиграв дело по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах после сбыта товара на чёрном рынке. Затем его карьера резко пошла в гору. «Это всё, что я знаю. Этого достаточно», – кивнул Клиффорд. С того мгновения, как послышался голос Иена, тело шевелиться отказывалось. Нельзя было двигаться и издавать звуков, хотя мышцы затекли, а доступное пространство как будто съёжилось. Мозг умолял немедленно выбраться на свежий воздух, размяться и полежать плашмя. Но крики разгневанного похитителя впрыскивали сыворотку оцепенения. То же самое было с нею, когда он пытался похитить её ребёнком много лет назад. Когда возник из ниоткуда, приподнял над землёй и понёс в машину. «Нона, где ты? Отзовись!» Судя по расщелине, сквозь которую Нина видела, что творится снаружи, на улице уже посветлело. Иней растаял, и по парку стелился дымчатый туман. Часов 9 утра, не более. Выходит, Йен действительно приехал раньше. Будто почуял неладное. Хорошо, что она не осталась подремать в камере, а заставила себя выбраться и спрятаться здесь. Это давало хоть какое-то преимущество. Если Флин боится её упустить, сейчас он не только в гневе, но и в панике а значит, может совершить ошибку. Пожалуйста, отзовись, ну прости меня, прости за все. Не так страшен жестокий человек, как тот, кого не переубедить. Доброта не бывает безумной или беспощадной. Если он сейчас ее поймает, это конец. Он примет меры и больше ей не сбежать, а о помощи извне можно даже не думать. Ларс, конечно, профессионал, но будет ли он искать ее годами? ищет ли он ее прямо сейчас или еще даже не в курсе, что происходит. Нина станет узницей чьей-то больной фантазии, сценарий которой далек от реальности, но почему-то подчиняет ее себе. «Ты же знаешь, я хочу как лучше, для тебя, все это для тебя». Никакого будущего, никакой карьеры, друзей, образования, любимой работы. Ей никогда не попробовать себя каскадером, не служить в армии, не стать личным охранником лучшего друга, чтобы ездить с ним по всему миру на научные симпозиумы и иногда выступать у трибуны вместо него, чтобы повеселить публику. Ей никогда не спросить Сета Ридли, почему он так долго скрывал свою симпатию и что им делать с ней дальше. Никогда не сыграть в боулинг с Ларсом, не заплести косички из его удивительных волос, не посмотреть в его змеиные глаза, не щелкнуть по идеальному носу. Она больше никогда не обнимет отца, тайком не съест что-то с маминого торта не съездит к дедушке в гости и не узнает новых русских слов. У нее будут любые книги по физике, но ей не с кем будет их обсуждать. Да, он вернет себе сестру, утерянную в прошлом, отняв целое будущее у другого человека. Это и есть закон сохранения энергии. Чтобы что-то получить, нужно где-то почерпнуть. По-другому не работает. У нее будет все, чего она пожелает, кроме свободы. Мысль вызвала неподдельный ужас. Похоже, это единственное, что пугало Нину по-настоящему. Никакой собственной жизни, кроме роли, уготованной психопатом. Быть актрисой ей никогда не хотелось. Любой, кто посягнет на ее волю и независимость, поплатится. Флина жалко. В целом он славный парень. Но если придется выбирать, она выберет действовать. Выбраться бы только наружу незамеченной. «Нона, пожалуйста, не испытывай мое терпение. Я не хочу снова искать тебя здесь». Судя по тому, как менялось положение голоса, Флин двигался зигзагами от одной карусели к другой. И прислушиваться к его сухим легким шагам в утренней тишине, ожидая, когда он снова заговорит, было даже хуже, чем улавливать подвывающие нотки ярости в его голосе. Он терял терпение. «Ты правда думаешь, я тебя не найду? Я не упущу тебя, как в прошлый раз. Ни за что, нет, ни за что. Никто тебя не заберет». «Никто тебя больше у нас не отнимет, слышишь?» Нина думала, что в бесконечной темноте подвала ей было страшно. Но нет, там хотя бы никого не было. А теперь, когда Йен бродил по всему парку, выкрикивая её ненастоящее имя, мурашки покалывали загривок, как невидимое насекомое, а во рту скапливалась слюна, глотать которую было так же противно, как и не глотать. «Ты не могла уйти далеко, сестрёнка. Скорее всего, ты прячешься где-то в парке» потому что боялась бежать и встретить меня по пути. Мы проверим каждый грёбаный аттракцион. Тебе эта выходка дорого обойдётся». «Мы», – подумала Нина. Он снова употребил множественное число по отношению к себе. «Значит, я не ослышалась». Какое-то время стояла тишина. В этот промежуток девушка старалась дышать негромко, а затем, совсем рядом с укрытием, зазвучал голос иного тембра, будто это был вовсе не флин. Нина вздрогнула, услышав его так близко. «Ну, подай хоть звук, ты гребаная, рыжая сука! Из-за тебя нашу сестру убили, из-за тебя, а не из-за нас! Не слушай этого мямлю, который так и не смирился с её смертью и придумывает нелепое оправдание для своих поступков. Я-то давно знаю жестокую правду. На самом деле мы забрали тебя, чтобы восстановить равновесие, но не так, как он рассказывал тебе». «Он понятия, блядь, не имеет, что делает. А я имею. Ещё как имею, мать твою!» Нина сглотнула новую порцию кислой слюны и осторожно пошевелилась. Очень хотелось выглянуть и посмотреть, действительно ли все эти слова вышли из глотки Йена Флинна. Того самого человека, который купил ей любимые желейные бобы и повесил занавеску, чтобы ей было комфортнее. «В прошлый раз ты ускользнула от назначенного именно тебе, но в этот раз, клянусь богом, сука, тебе так не повезет. Сейчас тебе просто не с кем поменяться местами. Если ты действительно сбежала, я тебя найду. Я достану тебя из-под земли. Тебе нигде от нас не скрыться. Мы все о тебе знаем. Мы ведь столько за тобой следили. Если нужно будет, продолжим. Пока мы живы, тебе не будет покоя». Это я гарантирую, слышишь? Нина закрыла рот рукой, чтобы не выдать, где находится. Глаза смотрели в никуда и одновременно как будто сквозь всю Землю под ногами, прямо в космос. Ее накрыло чувство мощнейшей дереализации, когда начинаешь сомневаться в том, кем являешься и существуешь ли вообще. Правильно ли звучат слова и принадлежат ли тебе твои мысли, твое тело? Отто называл это частичным выпадением из симуляции когда всего на мгновение тебе приоткрывается истинная суть вещей, и ты успеваешь понять, что всё вокруг и внутри тебя на самом деле выглядит иначе. Но запаниковать от потери ориентиров не успеваешь, потому что тебя тут же засасывает обратно. Случилось бы подобное с Нонной, если бы в тот вечер она осталась жить вместо неё. Где бы сейчас находилась эта девочка? Мстил бы ей кто-то за утрату пятилетней Нины Дженовеза. Могли ли они обе выжить? Как бы выглядела эта история, если бы с самого начала имела наблюдателя? Был ли тот, кто мог все исправить, но отвернулся, предпочтя не видеть? Все это напоминало падение в черную дыру. Бездонное, бесконечное, лишающее сознание, размазывающее твою материальную оболочку в тончайший слой по горизонту событий и никогда не доводящая процесс до конца. Попав сюда однажды, наружу уже не выбраться. Черная дыра... Область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий. Тело, свободно падающее под действием сил гравитации, находится в состоянии невесомости и испытывает действие приливных сил, которые при падении в черную дыру растягивают тело в радиальном направлении, а в тангенциальном сжимают. Пересечение телом горизонта событий наблюдатель не увидит никогда, и в этом смысле падение в черную дыру будет длиться бесконечно долго. Йена Флинна нужно ликвидировать. Он представляет угрозу. Парень глубоко, давно и безнадежно заблудился в своих фантазиях и без промедлений навредит всем, кто попробует его остановить. Он уже убивал и чувствует себя превосходно. Похоже, настала ее очередь быть жестокой, чтобы выжить. «Знаешь, Нина, а ведь мы могли забрать тебя в любой день, но специально этого не делали. Спросишь, почему? С твоим хваленным умом могла бы и сама догадаться. Мы ждали, пока ты станешь дорога как можно большему количеству людей, чтобы сделать им так же больно, как когда-то сделали нам». Затаив дыхание, Нина слушала его с единственной мыслью. «Что ты такое? Ей нужно перемещаться, иначе он ее найдет» беззвучно двигаться маленькими перебежками и прятаться, как в той игре с астероидами. Главное, не сидеть на месте. Нет, так ей и рекорда не поставить, и к машине точно не добраться. Йен гремел чем-то и неразборчиво бормотал, но затих, как только услышал хлопки автомобильных дверей. А это еще кто? Сообщники? Судя по звуку, они подъехали к парку совсем с другой стороны, чем это делал похититель с главного входа. Не обнаружив заложницу в камере, Йен сначала подумал, что она в туалете, и безуспешно пытался дозваться ее. Наученный горьким опытом, он взял с собой шприц с успокоительным и все-таки вошел внутрь. С ужасом он обнаружил дыру в стене и разбитый в дребезги унитаз. Неужели она могла сотворить подобное? Собственными силами? Флинн испугался и разозлился. Но, потрогав чайник, понял, что далеко уйти она не могла. Скорее всего, прячется где-то в парке или его окрестностях. Слава богу, Глэдстоун когда-то отгрохали площадью с целой Диснейленд. Отправившись искать её, он думал, что хуже быть уже не может, но ошибался. Кто-то приехал в это забытое людьми место со стороны Миддлбери, и, судя по двум хлопкам, приехал не один. «Если девчонка всё ещё здесь», – размышлял он, – «я должен найти её первее, а их убрать. Их появление здесь означает, что знают они слишком много. Посмотрим, кто они такие» хотя догадки, конечно, имеются. В отличие от визитёров, Флинн знал местность вдоль и поперёк, знал парк в его нынешнем виде и в любой момент мог найти удобное укрытие, оставаясь незаметным и бесшумным преследователем. Сжимая и разжимая холодный ствол, он тихо шёл в направлении звука. Уловив шорохи, спрятался за огромной балкой и быстро выглянул из-за неё. В рассеивающемся тумане, что обволакивал местную ржавчину, редкую траву и сырую землю, Взгляд выхватил двоих недалеко от входа, у той самой карусели с лошадками, откуда так и не вернулась его сестра. На полуприседе, хищно оглядываясь по сторонам, они медленно, будто боялись наступить на мину, входили на территорию парка, прислушивались к мягким звукам собственных шагов. Йен сразу узнал вооруженных мужчин. Эти двое отирались вокруг его сестры чаще всего и ужасно раздражали, потому что и ей ничем не помогали, и ему мешали особенно блондин с латентными наклонностями, которые, по счастью, умел сдерживать. Брюнет был не лучше, а в каком-то смысле даже хуже копа. Рядом с ним ей опасно было находиться. Ее могли использовать как объект шантажа, и с этим Флин ничего бы не смог поделать. Слишком серьезные люди стояли за брюнетом, и пока он интересовался его сестрой, то представлял угрозу всему плану. И Клифорд и Ридли испытывали к девушке чувство, что в очередной раз доказывало, как легко она притягивает к себе неприятности. Поэтому они сейчас здесь, приехали за нею, приехали снова отнять у меня то, что мне принадлежит, по праву мое. Не отдам. чёрт то с два. В первый раз я был слаб, но сейчас вы ее у меня не заберете. Готовьтесь потерять самое дорогое, что у вас есть, ублюдки. Все началось здесь и все закончится здесь. «Тринадцатилетний цикл должен завершиться. Сегодня». Йен подпустил их чуть ближе, а затем прицелился. В мёртвой тишине заброшенного парка выстрел прозвучал нереалистично. Если бы Нина не знала, что Флинн вооружён, она бы подумала, что где-то лопнула от тяжёлого груза железная опора. Раздался короткий стон и шум шагов, укрепивший Нину в том, что нужно выбираться из укрытия и помочь обезвредить Флинна. Она не верила, что явились за ней, хотя и не сомневалась в профессиональных навыках теперь уже детектива Клиффорда. Стон раненого вполне мог принадлежать ему. Это заставило ее шевелиться, и девушка по возможности бесшумно выбралась из-под груды железяк. Удивительно, как ей удалось пробраться внутрь невредимой. Сейчас ловушка нехотя выпустила ее из пасти, разорвав воротник и локоть, расцарапав шею штырями. Нина оказалась снаружи с трубой наперевес, переступая с одной затёкшей ноги на другую. По правде говоря, хотелось броситься отсюда, выбрав направление, противоположное звуку выстрела, и бежать, наплевав на первоначальный план, пока не выдохнешься. Воспользоваться тем, что похитителя отвлекли, позволить себе эту фору. Флинну сейчас явно не до неё, но любопытство и желание помочь побороло здравый смысл. А вдруг там убивают её друзей? Она и прежде не находила в себе сил игнорировать несправедливость, Дождавшись, пока тело придет в норму, Дженовеза потихоньку двинулась на шум, держась аттракционов и припадая к земле. Какое-то время она никого не видела и не слышала. Скорее всего, после первого выстрела все выбрали стратегию затаиться и не высовываться. Значит ли это, что визитеры не вооружены? Если так, то трубой и голыми руками Флинна им не одолеть. Судя по всему, они засели у главного входа и пока не спешили высовываться. Стоит помнить, что ее вмешательство может навредить в той же степени, в какой и помочь. Нельзя лезть на рожон, пока не оценишь обстановку. Стояла такая тишина, что хотелось проверить уши, будто закупоренные ватой. Дурное предчувствие скреблось изнутри, затачивало когти для решающего взмаха. Нина перебегала из одного укрытия в другое, каждый миг ощущая себя под прицелом. Чувство, что ее прекрасно видят и вот-вот подстрелят, усиливалось с каждым шагом. Девушка упала на землю за космодромом напротив входа. Ярдах в двадцати отсюда, по левой стороне, гнили лошадки на высокой изъеденной коррозии платформе. Там кто-то прятался. Если присмотреться, в просветах маячила тёмная одежда. С противоположной стороны, за пустым ларьком, где раньше продавались сладости, тоже кто-то затаился. Сдержанный стон боли, будто раненый сжимал зубы, слышался, кажется, именно с той стороны. Какой знакомый стон! Хотелось подать голос, спросить, кто они такие и что забыли здесь. Но где-то тут окопался Флин, а его внимание привлекать нельзя. Если он возьмёт её в заложницы, всё будет кончено. Нина попробовала высмотреть его рядом с ближайшими аттракционами, но ничего не вышло. Наверняка он выучил местность как следует и в любой миг может провалиться сквозь землю, как и появиться из-под неё. Что же ей делать? Найти и нейтрализовать Флина самой? «Выманить на открытую местность?» В этот момент двое прячущихся, отлично видевшие друг друга, знаками обсудили дальнейшие действия и перешли к ним. «Йен, давай поговорим!» Нина расплылась в улыбке, узнав голос Ридли. «Неужели они оба здесь?» Сердце застучало еще быстрее. «Лоуренс ранен! Насколько сильно?» В ответ раздался еще один выстрел. Пуля отрикошетила от платформы, на которой навсегда замерли лошадки, и улетела в небытие. Нина слышала, откуда стреляли, но всё ещё никого там не видела. Зато вскоре заметила, как быстрыми перебежками перемещается в её сторону Сет, сжимая что-то в руках. «Пошли к чёрту, твари! Не отдам!» Раненый, оставшийся инкогнито, прикрывал напарника из укрытия. Пальба слегка оглушила Нину, заставив прижаться к земле. Казалось, пули свистят повсюду вокруг её головы. Она больше ничего не видела, лёжа лицом в землю, только слушала, как стрелки прерываются, чтобы поговорить. Рука не разжимала трубы, но за себя страшно не было. Она готовилась, чтобы появиться на сцене в нужный момент. «Нина, у тебя?» «Вы опоздали. Я уже увёз её отсюда. Если меня убьёте, никогда не узнаете, где она». «А сам что здесь забыл?» «Приехал за её вещами». «Врёшь. Могу показать пустую камеру, если не веришь». Нина отчетливо разобрала звуки перезарядки. Наверняка Сет пытается его разговорить, чтобы вычислить местоположение и подобраться ближе, пока второй прикрывает. «Послушай, Флинн!» Голос Сэта был совсем рядом. «Давай обойдёмся без новых жертв. С тобой случилось ужасное. Мне твоё сочувствие нахер не нужно. Хватит заговаривать зубы. Я вам её всё равно не отдам. Давай поговорим!» «Ен, пожалуйста, я могу убрать оружие, только выслушай меня». «Иди к чёрту!» «Я тоже был здесь в тот вечер». В голосе Ридли проступили какие-то болезненные нотки, и Нину это напрягло. Так мог говорить сломленный человек, но никак не уверенный в своих силах и в том, что выживет. Стрельба прекратилась, Флинн молчал, но Нина готова была поклясться, что слышит его тяжёлое дыхание. «Хорошо, я выслушаю, пусть второй не стреляет». «Клиффорд, ты слышал?» Нина приподняла голову как раз вовремя, чтобы заметить, как Йен выходит из укрытия, словно отделяется от листа ржавого железа, и приобретает видимость прямо напротив Сета, держа его на прицеле. Вдвоём они стояли на хорошо простреливаемой площадке, максимум в пяти ярдах друг от друга. И Нине, и Ларсу хорошо было видно обоих, но с разных сторон. Ридли опустил пистолет, чтобы продемонстрировать мирное намерение. Но с его скоростью реакции ничего не стоит за долю секунды вскинуть оружие обратно и застрелить Флинна прямо между глаз. Просто он этого по какой-то причине не хочет. «Говори. Мне кажется, я видел, как уводили твою сестру». «Что за чёрт?» – подумала Нина, расширив глаза. Нужно было продвигаться ближе к ним, и она поползла вокруг космодрома, чтобы выйти в слепой зоне Флинна. Если это блеф, то Сет скачет на пороховой бочке». «Что ты такое говоришь? Мне было пять лет. Прошу, прими это к сведению». «Что ты видел? Говори немедленно». Я не был уверен в том, что происходит, а отец не стал бы даже слушать. Плевать он хотел и на меня, и на всех детей в парке. «Что ты видел, мать твою?» Краем глаза Нина заметила движение справа от себя. Это с противоположной стороны, тайком, как и она, подбирался к площадке Лоуренс. Джанавеза испытала огромное желание окликнуть его и помахать рукой, но Ларс и без того её заметил и подал знак, чтобы она сидела тихо и не высовывалась. Мокрое пятно на его плече расплывалось, делая тёмную футболку ещё темнее. Левую руку он старался держать неподвижно. Несмотря на ранение, он твёрдо стоял на ногах и даже улыбнулся Нине, будто мгновенно забыл о боли. Каждая пора его лица источала радость от увиденного. «Нина жива! Он успел!» Он все сделал правильно. «Как же она вытянулась», — подумал он мимолетно. «Такая взрослая, такая сильная. Времени в колледже зря не теряла. Я видел, как какую-то девочку уводят за руку против ее воли». Она не кричала, но слабо сопротивлялась. «Какого хрена ты ничего не сделал?» Флин повысил голос и стало слышно, как истерично он звенит. Клиффорд нахмурился, присмотревшись к ее шее и вопросительно потрогал свою, как бы спрашивая, что у нее на том же месте. Заметив жуткие гематомы, Ларс понял, откуда они. Изменился в лице и позе. Скрещенными ладонями Нина беззвучно сигнализировала ему знак отмены, но детектив не послушался. Он готовился напасть и, скорее всего, застрелить Флинна при первой же необходимости. А учитывая положение, в котором все находились, такая необходимость появится в первые секунды. «Мне было пять лет. Я думал, да мне плевать. Ты понимал, что происходит, и мог бы хоть кому-то рассказать». Мог закричать, обратить на себя внимание, показать на них пальцем, пока не поздно. "Ген, я не знал, правильно ли понял происходящее. Я не был уверен. Все длилось несколько секунд. Как я мог успеть принять решение?» «Заткнись, заткнись, заткнись! Ты видел, как ее уводят у тебя на глазах, и ничего не сделал. Единственный свидетель, который молчал всю жизнь, это ты во всем виноват». «Возможно», — согласился сет поэтому я пришёл сказать тебе, Нина здесь ни при чем. Я тот, кто тебе нужен. Отпусти её и забери меня. Думаешь, у меня нет чувства вины по этому поводу? Думаешь, я об этом не вспоминал, не спрашивал себя раз за разом, почему так ничего и не сделал, так ничего и не сказал? Никому. Хотя заподозрил неладное, но был слишком сосредоточен на своих проблемах и придумал увиденному логичное объяснение. Просто отец уводит дочку, которой не хочется домой». А какому ребёнку захочется домой из такого места, как Глэдстоун? В других обстоятельствах я, возможно, поступил бы совершенно иначе, проявил себя должным образом. Но в тот вечер всё сложилось так, что я просто не хотел привлекать к себе внимание. Просто желал, чтобы отец стал прежним и не вёл себя так, будто я доставляю ему проблемы. Я не хотел решать чужие трудности. Я занимался своими, точно так же, как ты не хотел присматривать за сестрой каждую минуту. У тебя ведь тоже были свои дела, верно? Именно поэтому ее и смогли увезти. Заткнись, заткнись! Это не делает тебя плохим братом. Ты не первый и не последний, кому не хочется возиться с надоедливыми мелкими. Все через это проходят. И в тот вечер все сделали свой выбор, не предполагая, какие могут быть последствия, в том числе я. Ты не единственный, кто винит себя за неправильный шаг в прошлом. Когда мне было 13, мой друг умер у меня на глазах из-за моего бездействия. Я всю жизнь живу под этим гнётом. Ненавижу и презираю себя за малодушие и слабость. Не доверяю людям, не позволяю себе никому открыться. Я не могу так больше. Я столько зла и боли натворил, потому что не выношу собственной натуры. И от ненависти к себе начинал ненавидеть и отталкивать окружающих. Даже тех, которые мне нравились. Чего ты ждёшь от меня? Ты мог спасти Нону, а теперь я должен тебе сочувствовать? Хренас два, Сет Ридли ты получишь то, что заслуживаешь. Это еще не все. Я, похоже, я все эти годы работал на человека, который украл твою сестру и продал на органы. Нина подумала, что ослышалась и медленно выглянула из укрытия половиной лица с отвисшей челюстью. Она увидела, что Сет плачет. Несколько ниточек воды блестели на небритых щеках, а лицо было искажено. Никогда еще он не выглядел таким уязвимым и таким сильным одновременно. Он ее не заметил, сосредоточившись на реакции собеседника. «Пожалуйста, прости меня. Прости или убей на месте, потому что сам я никогда не прощу себя за то, что не вмешался. И позволил всему этому произойти. Позволил вырасти капкану, в который позже сам угодил. Но я ничего этого не знал. Я был просто мальчиком, который обижен на отца и ничего не хочет. Откуда я мог догадываться о последствиях?» Судя по срывающемуся голосу, у Сета случился нервный срыв или что-то вроде того. «Что значит работал на него?» Пистолет в руках Флинна выписывал восьмерки в воздухе, хоть он и удерживал его двумя руками. «О чем ты вообще говоришь? Какие нахуй капканы? Я ни слова не понимаю». Даже стоя на четвереньках, Нина ощутила слабость в коленях. Она посмотрела на Клиффорда и ужаснулась тому, во что превратилось его ангельское лицо. Маска злобы и шока исказила его до неузнаваемости. Похоже, он тоже впервые обо всем этом слышал. И не испытывал радости от того, что Сет решил скрыть это, особенно при обсуждении плана действий. «Послушай, Йен, я подозреваю тот мужчина, что похитил Нону, и есть нынешний глава наркоторговли в округе. На тот момент он был на грани разорения, его чуть не убили за долги. У меня нет точной информации, мы все лишь предполагаем, что кто-то предложил ему такой выход, а он согласился. И сделал то, что сделал» чтобы спасти себя. Так вышло, что через много лет я стал работать на этого человека, распространять наркотики, и не только. Полиция в курсе? Флинн трясся от гнева, с трудом сохраняя остатки самообладания. Одной рукой он целился, а другой бил себе по уху раскрытой ладонью, скалился и встряхивал головой, будто хотел, чтобы услышанное высыпалось оттуда отдельными буквами, которые никогда не сложатся в эти страшные слова». Ты первый, кому я рассказал свою теорию. Если не убьешь нас с Клиффордом, мы поможем восстановить правосудие. По-настоящему. Мне не нужны копы, которые за 13 лет ничего не добились. Я и есть правосудие. Знаешь, как это работает? Око за око. Если отнимешь Нину, мне незачем будет жить. Так что лучше начни с меня. Не тебе одному все это поперек горла стоит. Какая патетика. Однажды ты уже сделал вид, что ничего не заметил. Сделай и в этот раз. Сложно, да? Вот и мне так же сложно оставить все как есть. Ты хоть представляешь, что я пережил? Все, блядь, теряет смысл, и ни одна крошечная деталь ничего не значит. Никто из вас, не я, но вы мной скоро станете. Но теперь ты знаешь правду. А мне от нее легче? Е, я не хочу тебе навредить. Тебе и так досталось. Флинн ненормально рассмеялся, накаляя ситуацию до максимума. Нина беспокойно взглянула в ту сторону, где затаился Ларс, но его там уже не было. «Не лезь под пули», – сказала она себе, зажмурившись для убедительности. Но это не помогло. Они собираются напасть на Флинна. Ларс, конечно, постарается взять его живым, чтобы передать правосудию. Никто не хочет бессмысленных жертв, ведь Нина оказалась жива. Осталось нейтрализовать вооруженную угрозу с нестабильным эмоциональным состоянием. Почти как обезвреживать бомбу, не зная, какой провод перерезать. Что сейчас происходит с Йеном, даже представить страшно. Украл и продал на органы. Кромешный ад. Тогда не стоило сюда приезжать и уж тем более рассказывать нам все это. Нам? У тебя есть сообщник? Ну все, хватит с ними возиться. Ты знаешь, что делать. Йен, успокойся, прошу тебя. Где Нина, Ен? Ен? Последующее произошло так быстро, что Нина не успела моргнуть и двух раз. Сет продолжал успокаивать Флинна, выставив раскрытые ладони перед собой, а Ларс появился у него за спиной и попробовал отнять пистолет. Ридли поддержал атаку, но псих раскидал обоих, словно на нем был экзоскелет. Механический костюм из безумия и паранойи, которым он оброс за 13 лет, делал его непредсказуемо сильным, непобедимым. Завязалась опасная потасовка, в которой двое уступали одному. Пара выстрелов в упор, приглушенных одеждой и плотью, оттолкнули Сета, и он с медвежьим спокойствием опрокинулся на спину, раскинув руки. Даже тело двигалось так, чтобы выразить недоумение происходящим. Нина вздрогнула, стараясь разглядеть кровь. Её рука сжимала трубу так сильно, что могла бы раскрошить. Лоуренс боролся с Флинном вплотную, по-прежнему пытаясь отнять пистолет, но сил ему, уже раненому, не доставало. Словно два жука-рогача они вцепились друг в друга мертвой хваткой, рычали, перемещаясь в сторону ближайшей постройки, и никто не желал уступать. Один ствол смотрел вверх, другой вниз, и выстрелили с разницей в доли секунды. Как это всегда бывает в особо важные моменты, время замедлилось и ускорилось одновременно, обнажая свою бинарность при эффекте наблюдателя. Подшипение пороховых газов Нина, будто в замедленной съемке, наблюдала за тем, как Флинн с простреленной ступней неуклюже отскакивает на одной ноге, а левую часть лица Клиффорда размазывает в пространстве выстрелом по касательной, поднимая над головой кровавый гейзер. Щеки у него больше не было. Вместо нее вокруг дыры болталась мясная бахрома, едва прикрывающая коренные зубы и обожженный порохом язык. Кровь заливала шею. Ничего не понимая от боли и жутко двигая челюстью, Клиффорд по инерции отступил на несколько шагов, как робот, постепенно выходящий из строя. Выронив пистолет, он наткнулся спиной на преграду, сполз вдоль стены и мгновенно потерял сознание, свесив голову на грудь. Смотреть на него было невыносимо жутко. Ридли не подавал признаков жизни, но Флинн, не теряя времени, решил удостовериться в его смерти контрольным выстрелом, который планировал произвести в голову. Уже нависнув над телом и прицелившись, Он услышал со стороны тихое «Братик Ени, что же ты натворил?» Говорила точь-в-точь точь Нона, и он обернулся, вздрогнув. Из-за острого аттракциона на него выдвинулась его сестра с короткой толстой трубой в правой руке. Она быстро сокращала дистанцию, словно и не касаясь при этом земли. Йен завороженно следил за ее приближением, продолжая целиться, но не решаясь выстрелить, чтобы громким звуком не развеять этот фантом. «Нона?» Эти люди не виноваты в том, что ты за мной не уследил. Зачем ты так с ними? Нона, разве ты не слышала? Этот говнюк все видел. Он мог бы помочь тебе, но не стал. Начал оправдываться Флин, пистолетом указывая на большое тело, плашмя, лежащее на земле с неестественно раскинутыми руками. Он мог бы помочь мне так же, как я сама могла помочь тебе в тот вечер. Никак. Мы были одного возраста. Что может пятилетний ребенок? Кто его слушает? «Ни один человек вокруг не обратил ни капли гребаного внимания, когда меня уводили, включая тебя, братец!» Нина была уже близко. Пользуясь замешательством психа, она присмотрелась к телам Ларса и Сета, и ей показалось, что оба не дышат. Это заставило покрепче перехватить орудие мести. Чем лучше она изобразит Нону, тем больше он будет хныкать и меньше сопротивляться. «Нона, я же ни в чём не виноват!» «А я всё вспомнила, Ени. Я была вредной сестрой, да?» «Надоедливой мелкой сучкой, от которой ты в глубине души всегда хотел избавиться!» «Ничего подобного!» – закричал Флинн, а девушка шагнула ближе и наотмашь ударила его по лицу. Металл столкнулся с лобной костью, и после характерного звука к дорожкам слез добавились дорожки крови. В поисках повреждений, ощупывая лицо одной рукой, а из другой не выпуская пистолета, Йен неуклюжим рывком отпрянул от Нины, споткнулся от тела Сета и опрокинулся на землю. Девушка надвигалась на него, и он стал отползать на пояснице, помогая себе локтями. «Врёшь, тварь, врёшь собственной сестре. Разве это нормально?» Нина обошла Сета и сделала выпад, чтобы ударить Флинна ещё раз. Тот взвизгнул, уворачиваясь и плача, будто ребёнок. «Я никогда тебе не нравилась. Ты был рад любому мгновению, когда мог избавиться от моей компании». «Нона, ну что ты такое говоришь? Прекрати! Знаешь, сколько я пережил, когда ты...» «А когда я исчезла, сделал все, чтобы принять позицию страдающей жертвы, а не виновника. Показать всему миру, как тебе чудовищно плохо от случившегося, будто никто, кроме тебя, больше не страдал». «Пожалуйста, хватит!» Нина замахнулась и на этот раз снова попала по голове, в височную кость. Флинн замедлился, от удара потеряв ориентацию в пространстве. Кровь текла по чёрным волосам и смуглой кожи, координация движений рассеивалась. Ему приходилось встряхивать головой, чтобы лучше видеть. Взгляд то и дело уходил в расфокус. Фигура над ним то расплывалась, то снова собиралась в одну. «Я даже рада, что наш папа отпи***л тебя в тот вечер. Любой отец сделал бы то же самое». «Спасибо, что рассказал. Мне было приятно услышать». «Заткнись, заткнись». «Как же я его сейчас понимаю». Жаль, что ты не сдох ещё тогда. Ты этого пи***ц как заслуживал. Скажи, почему не наложил на себя руки, раз тебе было так паршиво, а? Смелости не хватило. Я тебя ненавижу, зарычал сквозь зубы Флинн, дрожащей рукой вскидывая пистолет от земли. Остановись, иначе я выстрелю. О, правда? Убьёшь сестру во второй раз? Одного тебе не хватило? Я сказал тебе стоять, сука. Ага, вот ты и показался, мразь. С тобой я и хотела поговорить. Ещё шаг, а я стреляю. Продырявлю тебя прямо, как твоих друзей. Устроим здесь маленькое кладбище закрытых гештальтов. Вместе навсегда. Этого хочешь? Я хочу избить тебя до полусмерти, и я это сделаю. Ну, попробуй». Йен, или тот, кто делил с ним тело и разум, взвёл курок, предупреждая о серьёзности намерений. Но Нина будто и не заметила угрозы, делая новый шаг к нему. «В меня уже целились однажды и стреляли тоже, благодаря тебе. Если ты убил моих друзей, то меня не сможешь, иначе некому будет страдать, правильно? А тебе нужно кому-то передать наследство вины и ненависти к себе». «Больше ни шагу, Нина!» — рявкнули ей, используя голос Флинна. «Поначалу я сопереживала твоей потери и хотела помочь, но сейчас это уже не то горе, которое тебе пришлось пережить, и не тот мальчик, которому пришлось его пережить» ты изуродовал, гипертрофировал собственную боль, сотворив с ней буквально все возможное, чтобы забыть о своей вине. Твой разум стал сгнившим парком аттракционов, куда никто и никогда больше не вернется. Но ты не обращаешь внимания на ржавчину и паутину, продолжая делать вид, будто лампочки мигают, сладкая вата продается, дети смеются, а колесо обозрения наматывает бесконечные круги. Ты просто очередной безумец, енфлин! Флинн. Не сопротивляйся последствиям своих действий. Именно они привели тебя в этот момент времени. Они всегда вели тебя сюда, с самого начала». Девушка подошла так близко, что ему больше ничего не оставалось. Вдавив тугой крючок, он зажмурился, плохо чувствуя не только пальцы, но и все тело. Грянул выстрел. Нина не дрогнула, в отличие от его руки, прокушенной ею накануне и ослабшей в сегодняшней схватке. Пуля продырявила одежду, удачно миновав плоть. Он попробовал еще раз, но механизм предательски щелкнул пустотой, вызывая горькую усмешку на лицах обоих. Промазал, а на вторую попытку патронов не осталось. Нина выбила оружие ногой, ощущая приятную ломоту в переносице. Как же она ждала ее, чтобы получить еще больше сил. Труба сломалась через минуту, дальше пришлось использовать ноги. Поначалу Йен прикрывался руками, схлипывал и молил о прощении, но вскоре потерял сознание. Избивая его, Нина не чувствовала приступа. Она делала это осознанно, подозревая, что близкие ей люди погибли или вот-вот скончаются от ранений. Гораздо раньше, чем прибудет помощь. Чудовищная утрата породила гнев, с которым Нина не сталкивалась прежде. Гнев, который она полностью могла контролировать впервые в жизни и потому он был ужаснее своих предшественников. В тот момент ей стало очевидно – происходящее есть цикл, замкнувшаяся на себе цепь событий, гребаный круговорот зла в природе. Однажды травмированный обязательно травмирует здорового впоследствии. Боль не стремится к исцелению, она стремится к повторению, к переживанию мучительного момента снова и снова, мазохистскому обретению его заново, и так до бесконечности, круг за кругом. Пока граница начала и конца не сотрется вовсе и станет неясно, где завершается одно страдание и начинается следующее, в мире людей не бывает иначе. Алгоритм действует так же непреложно и вечно, как закон сохранения энергии. Должно быть, это еще одна его форма. Всемирная материя, конечна, она превращается в энергию и наоборот, а энергия никогда и никуда не исчезает бесследно. Как и любое совершенное в мире зло, оставляет свой след, устремленный эхом повторяться в вечности. Животные и растения, существовавшие в доисторический период, закончили жизнь в земле и стали ископаемыми, из которых теперь вырабатывают топливо для автомобилей. Так и зло, допущенное когда-то, без труда оживает спустя тысячи лет в новой форме, но прежнем содержании. Возможно ли разорвать проклятое кольцо, или это против фундаментальных законов природы? Находясь в суперпозиции, никогда не узнаешь результат. Отягощенный злом, никогда не сбросишь с шеи ермо. Она била и не могла остановиться. Она уже не знала, что она бьет. Тело Флинна как будто утратило очертания. Или это гнев в перемешку с чужой кровью и собственными слезами застили ей глаза. Молния, которую он так страстно желал приручить, чтобы изменить ход реальности, прикончила его самого. Слишком большая власть сконцентрировалась в руках одного человека. Не по силам оказалась ноша для убитого горем, возомнившего себя полубогом. Ради таких и вешают таблички «Несуйся, высокое напряжение». Нина не знала, сколько времени прошло, возможно, всего несколько минут, но услышала чей-то хрип и повернулась. Ридли тянул к ней руку, одновременно пытаясь сесть и что-то произнести, словно в приступе астмы. Когда Нина подбежала к нему, он задыхался, скребя пальцами по груди. Девушка распахнула плащ и увидела бронежилет, в котором глубоко засели две блестящие крошечные пираньи. Обе в области солнечного сплетения. Она помогла Сету расстегнуться и сесть так, чтобы он смог дышать. «Я думала, он убил тебя». «В упор не мог дышать. Ларс заставил». «Кажется, он говорил о бронежилете. Дотошный Клиффорд спас ему жизнь». «Какого черта вы тут делаете?» Вспомнив о Клиффорде, Нина бросилась к нему и погрузила руку в черно-красную жижу, чтобы прощупать сонную артерию. В себя он не приходил и выглядел гораздо белее обычного. Зрачки не реагировали на свет. «Не могу нащупать пульс!» Ее руки были в крови и заметно дрожали. «Мобильник есть? Звони в скорую, срочно!» Ридли извлек сотового из кармана плаща и замедлился. Он попытался встать на ноги, но боль, пронзающая грудь при каждом движении, была адской. «Чего ты ждёшь, мать твою?» Нину трясло, но она старалась держаться. «Он теряет всё больше крови с каждой секундой. Помоги мне!» Сет всё ещё с трудом дышал, и приходилось делать частые паузы. «Нина, то, что устроил здесь один психопат, не идёт ни в какое сравнение с тем, на что способен картель. Теперь Клиффорд знает слишком многое, чтобы жить». «Ты сам всё это рассказал, поставив нас под угрозу. Это твоя ответственность, а не наша. Мог бы и промолчать. Не обязательно было выкладывать Ену всё. Ты не понимаешь. Либо я убью его сейчас, либо умру вместе с ним, как информатор. А ты будешь следующий, потому что всё слышала. Я не могу допустить». «Да мне насрать. Живо звони в скорую, блять. Счет на секунды. Если он умрёт из-за твоего бездействия, я сама тебя прикончу». «Прямо здесь!» Брюнет зашёлся кашлем, чтобы ответить, а девушка нащупала мобильный во внутреннем кармане куртки Ларса. «Мне дали задание устранить его», признался Брюнет. «Ещё до того, как он узнал самое важное, он уже был опасен». Набрав 911, Нина подобрала оброненный детективом пистолет и на всякий случай направила на однокурсника. Она не знала, чего теперь ожидать от человека, с которым ещё несколько дней назад Ей было комфортно настолько, чтобы завязались романтические отношения. Жизнь Ларса стоила дороже. Сэт Ридли, ты разочаровал меня до такой степени, что дальше уже некуда. Я просто хочу, чтобы тебе ничто не угрожало». Глыба поднималась на ноги, шатаясь из стороны в сторону. Но Нина не обманывалась его слабостью. Она знала, на что способен этот человек. Он был опасен в любом состоянии. «Мне вас что, всех по очереди перебить?» «Зачем вы вообще приехали? Чтобы героически сдохнуть, лучше бы помог перевязать его, пока не приедет скорая». «Опусти пушку». «И не подумаю». Дозвонившись, Нина быстро и четко, как учил ее Клиффорд, сообщила информацию о случившемся, описала тяжесть ранений и назвала адрес, а затем постаралась перевязать раны Лоуренса, используя собственную одежду. Тот все еще не приходил в сознание, но пульс ей, кажется, удалось нащупать Если это было не самовнушение, потому что Нине до истерики не хотелось, чтобы Ларс умирал, тем более у неё на руках, из-за того, что пытался спасти её. Он выживет и упрячет за решётку всех, кто не даёт тебе жить. А ты ему в этом поможешь. Услышал меня?» «Хорошо». Сет грустно улыбнулся, ничуть не веря в это, но готовый подчиниться той судьбе, которую выберет для него любимая женщина. «Как скажешь». «Похоже, он не ошибся, и детектив действительно значит для Нины больше, чем он сам. Насильно, Мил, не будешь, пора бы уже принять это. И перестать искать знаки там, где их нет. Ближе, чем на десять шагов, к нему не подходи». «Не трону я его. Что с Флином?» «Не знаю. Не хочу туда смотреть. Можешь сам проверить». Кренясь на правый бок, Сет приблизился и навис над телом, напоминающим кучу кровавого тряпья. Рядом валялась ржавая от крови труба, сломанная пополам. «Господи!» Со стороны Миддлбери едва слышно затянули песню сирены. Ридли нагнулся к телу, превозмогая боль в груди и ни на что особо не надеясь. Он был шокирован увиденным и слабо соображал. «Нина!» «Что?» «Кажется, у него есть пульс». «Не может быть!»